Пытался ли он заглянуть в самого себя? Или мысли его обращались к другим людям, к жизни вообще? Все неизменно кончалось этим необозримым смятением, словно он пытался обуздать бушующее море. И неизвестно, что было мучительней. Думать об убожестве и мерзости настоящего или красоте и блаженстве прошлого? Некоторых воспоминаний он сознательно старался избегать. Они были нестерпимы, и все же неизменно возвращался к ним. Кэти, нет, нет, нет, не думать о Кэти. И как если бы она была здесь рядом, он вдруг увидел ее глаза полные горячей нежности и услышал ее голос: «Хочешь сделать меня матерью твоего ребенка?» Тони вскочил. И зашагал по комнате. Воспоминание о ее голосе было так мучительно, словно каждое ее слово наносило глубокую рану. Он судорожно стиснул кулаки и в отчаянии начал бить себя по лбу. Потом замер, глубоко вдыхая воздух, стараясь овладеть собой, не поддаваться этому безумию. Все существо его стремилось к смерти, умереть, покончить со всем. Он поймал себя на том. что бессмысленно твердил куда-нибудь, куда-нибудь вон из этого мира. Жизнь тлела в нем крошечной искоркой упрямой гордости, отчаянной, но бессильной решимости не допустить, чтобы все это зло и боль восторжествовали над ним. Искорка разгорелась в слабый огонек. Он выбрался из бездны и даже как будто не ощущал ничего необычного, в том, что сейчас пережил еще одну схватку со смертью. Теперь он уже чувствовал себе решимость продолжать борьбу. Он вытер влажное от пота лицо, шею, вернулся к камину, взял дрожащей рукой наполовину пустой стакан с бренди и допил его. В углу лежал его дорожный мешок. Он порылся в нем, нашел свой армейский револьвер. и резким движением открыл барабан, так что все шесть тяжелых патронов упали ему на ладонь. Потом, вставив барабан обратно, он положил револьвер на маленький столик и понес патроны в ванную комнату. Энтони открыл окно, в лицо хлестнули струя холодного воздуха и снежные хлопья. Тишина спящего Лондона казалась еще более глубокой от падавшего снега. Он бросил патроны в маленький закопченный садик, сейчас покрытый мягкой дремотной белизной, и увидел, как один из них прорезал в снегу бороздку, как раз в том месте, куда падал свет из окна. Вернувшись в комнату, он подошел к стулу, на котором висела его тужурка, и достал из кармана табак и трубку. Вечерняя газета все еще валялась возле корзины для бумаг, куда он швырнул ее на кануне вечера, и жирный заголовок «Проклятие Кайзеру» опять бросился ему в глаза. Какая чушь, сказал Тони, и отшвырнул газету ногой. Закурив трубку, он взял свое вечное перо, положил на стол большой блокнот и стал писать. Кэти. Кэти, дорогая моя Кэти, это еще одна попытка разыскать тебя. Хоть видит Бог, она кажется мне безнадежной после стольких других оказавшихся тщетными. Но я должен сделать это как можно спокойнее, потому что если я начну говорить тебе о своих чувствах, этому не будет конца, и ты никогда не прочтешь моего письма. Последнее письмо, которое я получил от тебя. написанное карандашом «Швейцарско-австрийской границы», было отправлено из Швейцарии твоим знакомым. Ты пишешь в нем, что твой отец был арестован по подозрению в симпатии к русским, а ты задержан австрийской пограничной охраной при попытке добраться до Лондона. Это письмо пришло с большим опозданием. Я получил его 10 августа в 19... 1914 года. Мы строили с тобой совсем другие планы на этот день неправдали, но об этом я не должен думать. В это время мы уже почти неделю были на положении войны, и всюду царило смятение. Я пытался телеграфировать себе и писал несколько раз, но не получил никакого ответа. Позднее, находясь уже в действующей армии, Я пытался связаться с тобой через посредство комитета помощи военнопленным в Швейцарии, но из этого ничего не вышло. Я написал тебе на другой день после заключения перемирия, но полевая почта вернула мне письмо. Потом я писал тебе три раза из Кёльна и отправлял письма через городской почтамт, но там, разумеется, они проходили через цензуру, как и теперь. Я пробовал получить разрешение на въезд в Австрию. Но мне сказали, что на это потребуется особое разрешение военного министерства. Получить его я не смог. Я был беден и никто меня не знал. По-видимому, мои письма пропали так же, как и твои. С самого начала войны моим отцом овладело какое-то беспокойство. Он переменил в Лондоне три квартиры и два раза уезжал в деревню. Я не думал. Чтобы он мог уничтожить какое-нибудь письмо от тебя, как бы он ни был против нашего грандиозного, застрахованного от всяких случайностей плана. Но я боюсь, что если даже какое-нибудь твое письмо и попало в Англию, его могли не доставить из-за моих беспорядочных переездов. И, конечно, у тебя есть только мой добровольный адрес, как и у меня твой. Я ходил на центральные почты. Но у них не хватает людей, они завалены работой, от них ничего не добьешься. Во всяком случае, они ничего не нашли. Я заходил и на старую квартиру. Теперь уж нее жильцы живут там всего год и не помнят, чтобы было какое-нибудь письмо на мое имя. Мои расспросы их почему-то раздражали, и хотя они обещали переслать все, что для меня будет, видно было, что им в сочности на это наплевать, и они просто хотят от меня отделаться. Все это я пишу для того, чтобы показать тебе, я сделал все, что мог. Я до сих пор не могу получить разрешение поехать в Австрию, но когда-нибудь эти пресловутые мирные переговоры, надо полагать, кончатся, тогда я попытаюсь еще раз. Я собираюсь вскоре съездить в деревню, повидать старика Скропа, я тебе рассказывал о нем, и узнать, не может ли он. Помочь мне получить визу на въезд в Австрию. До тех пор остается только мучиться и терзаться. Я стал какой-то беспокойным и чувствую себя всегда подавленным. У меня вошло в привычку говорить со всеми напрямик, что, по видимому, не нравится людям. Отец, который трогательно верит во всякое псевдонаучное вранье, настаивал, чтобы я обратился к врачу. Это торгаш с Гарлей Стрит. Оказался довольно добродушным малым. Он пощупал пульс, постучал, послушал меня, задал кучу никчемных вопросов, потребовал анализа мочи и, наконец, объявил, что у меня заторможенный шок. Он советует мне хорошенько отдохнуть, побольше развлекаться и смотреть на жизнь повеселее. Я сказал ему, что был бы не проще отдохнуть, будь у меня деньги, но я ненавижу развлечения. И если он способен научить меня смотреть весело на жизнь, я с удовольствием последую его совету. Вслед за этим он прочитал мне длинное наставление, и я ушел от него с тем же запасом мудрости и здоровья, с каким пришел. Как все запуталось! И кто приведет все это в порядок? Да, кто в самом деле? Веришь ли ты по-прежнему в государственную честность и доброжелательность? А мне кажется, если бы не различные притязания различных государств, ты и я, мы были бы счастливы. По-моему, современные государства это просто усовершенствованная разновидность разбойника с большой дороги. Оно требует у вас кошелек и жизнь. Ты видишь, что в этом, по крайней мере, я не изменился. Я отказываюсь принимать участие в совместной жизни убийц, грабителей и прерожденных идиотов. Я ненавижу британское государство так же, как ненавижу газеты. Мерзость, мерзость, мерзость. Покажите мне истинную общественную жизнь, и я с радостью приобщусь к ней. Все, что я прошу от государства, это отдать мне тебя и оставить в покое. По-видимому, это слишком много. Я хотел бы, чтобы мы могли переселиться с тобой в другой мир, такой же прекрасный, как и этот, но населенный человеческими существами, а не жестокими, алчными обезьянами.